Система ценностей Эпиграф Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней, неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владенье. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Киплинг В предыдущих главах мы не раз упоминали о системе ценностей человека и о том, насколько важно выстроить ее верно. Пришло время поговорить об этом более подробно. На самом деле этот вопрос один из главнейших в построении отношений. Можно уверенно сказать, что для большинства людей система ценностей – это тот камень преткновения, о который они чаще всего спотыкаются в жизни, набивая шишки. Мало кто задумывается о системе жизненных ценностей, а ведь это вопрос вопросов. Зачастую мы даже не представляем, насколько человеку важно понять, что является для него главным. И именно система ценностей определяет, куда направить усилия, что поставить во главу угла в каждый момент времени, какой путь выбрать на жизненном перекрестке и так далее. На мой взгляд, нарушение системы ценностей создает наибольшие трудности в жизни человека. Психологическая практика показала, что если жизненные ценности установлены неверно, то человек имеет множество проблем, как бы возникающих на ровном месте. И действительно, достаточно человеку выстроить свою систему ценностей, сделать ее более верной, то есть соответствующей истине, как в жизни начинают происходить удивительные изменения в лучшую сторону. Далее вы увидите естественность предложенной системы ценностей. Конечно, система ценностей, как и все в жизни, зависит от состояния сознания. Как мы думаем, так мы и живем. Для кого-то в системе ценностей существует только набор конкретных материальных вещей, еда, одежда, жилье, деньги. Для другого это вообще не является существенным, он живет только духовными ценностями. И сравнивать верность взглядов одного и другого нет смысла, каждый живет в соответствии со своим сознанием. Вначале поговорим об общих ценностях, важных для всех людей. Каждое время, каждая эпоха устанавливает свою иерархию ценностей, и это понятно, идет эволюция, человечество взрослеет, развивается. В этой главе мы поговорим о ценностях для разных состояний сознания. Пусть каждый подойдет творчески и выстроит свою систему, соответствующую его сознанию. В то же время важно знать и другие системы ценностей, чтобы иметь возможность выбирать и творить. Эта глава выполнит свое предназначение, если человек поймет, что существует многообразие в системах ценностей и что нет верных и неверных, а есть работающие и неработающие для реализации задач человека. Вот простой пример. Многие считают, что наиболее эффективные отношения – это длительные отношения, например, длиною в жизнь. Но так ли это? Часто одна короткая встреча переворачивает жизнь человека, он переходит в другое состояние, и начинается его взлет или падение. Таких примеров в истории много. Бывает, что многие, прожив вместе всю жизнь, так и коптили себе помаленьку, ничего весомого не создав ни для себя, ни для людей. И таких примеров тоже много. Поэтому верно ли мерить жизнь длительностью отношений? Вот они прожили вместе 50 лет главные не годы, проведенные вместе, а результат, качество, след их жизни, кем они стали за эти 50 лет, перешло ли количество в новое качество.